Страница 502. Евгений Онегин. В Болдине был в основном закончен многолетний труд Пушкина. Роман в стихах Евгений Онегин. Работа над которым, длительная, настойчивая, как ни над каким другим произведением, падает на самый цветущий период его творчества. начато, как мы знаем, 9 мая 1923 года, окончательно завершена 5 октября 1831 года. Это произведение сам автор называл своим литературным подвигом. Евгений Онегин является во всех отношениях, не только по времени написания, но по существу – центральным пушкинским творением. Именно Евгений Пушкин, как поэт действительности, вырастает во весь свой рост. Хорошо известно определение Белинским Евгения Онегина как энциклопедии русской жизни того времени. Подобно большинству формул Белинского, это определение отличается удивительной точностью, содержательностью. В своем стихотворном романе и в собственно повествовательной его части и многочисленнейших лирических отступлений, которые Пушкин шутливо называет болтовнями, поэт отражает русскую жизнь с небывало широким подлинно энциклопедическим охватом и в то же время делает это со свойственным ему исключительным лаконизмом в предельно сжатой форме, действительно в какой-то мере приближающейся к краткости энциклопедических заметок и статей. Это страница 503 Если в южных поэмах Пушкина перед русским читателем развертывались экзотические картины гор Кавказа, садов Бахчисарая, Бессарабских степей, с первых же стров Евгения Онегина сразу ощущал себя в привычной, хорошо знакомой обстановке в атмосфере чисто русской жизни. И вот эта атмосфера окружала его на протяжении всех восьми глав романа. Деревенские пейзажи Евгения Онегина также представляют собой явление в нашей литературе до да то ли небывалое. Пушкин совершил ими подлинное эстетическое открытие русской природы, показал своим читателям, сколько, прекрасного, поэтического в том, что их постоянно окружает, что всем им так привычно из детства знакомо. Еще важнее, что в пушкинском стихотворном романе предстали перед читателем подлинно живые образы реальных людей заключавшее широкие художественные обобщения основных тенденций русского общественного развития. Задача, которую ставил перед собой поэт уже в Кавказском пленнике, показать типичный образ русского молодого человека XIX столетия, представителя вольнолюбивого настроенный и вместе с тем неудовлетворенный, скучающий Разочарованной дворянской молодежи Пушкинского времени была решена блестяще в лице того, чьим именем и озаглаблен роман. Близость характеров пленника Онегина, родственность их друг другу не могли не бросаться в глаза. В предисловии к изданию первой главы Евгения Онегина Пушкин и сам говорит, что характер главного лица сбивается на образ пленника. Преемственность и непосредственная связь нового произведения с первой южной поэмой сказывается и в том, что в основе фабульной линии, связанной с главным лицом, в значительной степени лежит та же сюжетная схема. И тут, и там охладелый, разочарованный герой, страдающий преждевременной старостью души, попадает из столицы, из искусственной светской среды на иную естественную почву. Встречается с простой девой, выросшей на этой природной здоровой почве в условиях патриархального простого быта. Страница 504. Но в Евгении Онегине эта излюбленная романтическая схема развертывается почти в пародийном противопоставлении, совсем в другом, не исключительном, а типическом плане. Подобно пленнику, Онегин также летит в пыли на почтовых прозаическая деталь, немыслимая в романтической поэме. Летит, но не в неведомый далёкий край горы Кавказа, а в русскую деревню. Обыкновенное дворянское поместье и не в поисках священной свободы, а всего лишь за дядиным наследством. Очаровывает не экзотическую деву Кор, а уездную барышню. Уже это показывает, что к осуществлению одного и того же задания художественно воспроизвести облик современного человека Пушкин идёт совсем иным, по существу, прямо противоположным путем. Вскоре после написания «Кавказского пленника» поэт осознал, что поставленная им задача требует другой жанровой формы. Характер главного лица приличен воле романа говорил он. В этом признании зародыш Евгения Онегина. Его новая жанровая форма – роман в стихах, очень близка Байроновскому дому Жуану, который Пушкин считал лучшим творением английского поэта. При первом же своем упоминании о работе над Онегиным Пушкин сам указывает это. Пишу не роман, а роман В стихах. Дьявольская разница. Вроде Дон Жуана. Однако, когда года полтора спустя Бестужев, познакомившись с первой главой Евгения Онегина, стал сравнивать ее с Дом Жуаном, Пушкин, который написал к этому времени уже около половины окончательного текста романа, энергично отклонил правомерность такого сопоставления. Ты сравниваешь первую главу с Доном Жуаном? Никто более меня не уважает, Дон Жуана. Первые пять песен других не считал, но в нем ничего нет общего с Анегином. Эти оба, казалось бы, прямо противоречащие друг другу утверждения, справедливы. Особая форма и манера романа в стихах – те же, что и в байроновском «Дон Жуане», послужившем в этом отношении Пушкину непосредственным образцом. Хотя с подобной, то серьезной, то шутливой, пронизанной тонкой иронией манеры лиры эпического повествования встречаемся у Пушкина и ранее, в Руслане Людмиле произведение, создавшемся совершенно независимо от Дон Жуана. В то же время, при близости формы Евгения Онегина к Дон Жуану, по существу между этими двумя произведениями в самом деле ничего нет общего, что, как и Пушкин, энергично подчёркивали позднее Белинский и Герцог. Страница 305 Евгений Онегин и Дон Жуан представляют собой прежде всего два совсем различных вида романа. Дон Жуан – это любовно-авантюрный роман с галантными приключениями, чаще всего в столь излюбленный барыном экзотической восточной обстановке, условно-литературного героя, образ которого вообще не играет произведение особо существенной роли. В одном из чернобых критических набросков конца 20-х годов Пушкин замечал, Байрон мало заботился о планах своих произведений или даже вовсе не думал о них. Несколько сцен слабо между собой связанных были ему достаточны для бездны мыслей чувств и картин. Слова эти с полным правом можно отнести и к байроновскому «Дон Жуану». Иное Евгений Онегин – это общественно-бытовой роман. Субъективное лирическое начало и в нем занимает исключительно гибное место – Мы все время ощущаем присутствие поэта, который неизменно выражает свое отношение ко всему, о чем он рассказывает и что показывает, дает оценку героям, их поведению, поступкам. В этом одна из отличительных особенностей Онегина по сравнению с последующими русскими классическими романами. С этим прямо связана и его необычная, переходная от поэмы к роману, стихотворная форма. Но в то же время субъективное начало ни в коем мере не является в пушкинским романах в стихах господствующим. Органически сочетаясь, лирическая и эпическая стихи остаются равноправными по отношению друг к другу. Голос автора, который на протяжении всего романа не перестает звучать, не только не мешает, но, наоборот, способствует реалистической широте правде рисуемых образов и картин. И именно стремление к художественному воссозданию объективного мира таким, как он есть, является ведущим в романе. «Действие Дон Жуана» перенесено в прошлое, в век. Евгений Онегин – роман о современной поэту русской действительности, о пушкинском сегодняшнем дне, о людях пушкинского поколения и их судьбах. Субъективное авторское, порой почти автобиографическое начало сквозит в той или иной степени и в создаваемых поэтом объективных образах. Но в то же время поэт не сливает себя ни с одним из персонажей романа, как бы близок и даже родственен данный персонаж ему не подмечает, и не подменяет, как это было в «Кавказском пленнике», героя самим собой, объекта субъектом. Страница 506. Особенно близок был Пушкину сам Евгений Онегин, что, естественно, поскольку именно в нем оказались наиболее полно воплощены те черты, которые, по словам поэта, являлись отличительными чертами молодежи XIX века, значит, были в какой-то мере свойственны и ему самому. Уже в первой главе своего романа Пушкин прямо говорит об этой родственности натуры Онегина и его собственной натуры. «Страстей игру мы знали оба, томила жизнь обоих нас». «В обоих сердце жар угас». А в последней главе Пушкин снова называет Онегина своим странным спутником, как бы двойником на протяжении многих и многих лет жизни. Но наряду с этим Пушкин опять-таки почти с самого начала – В первой же главе резко и определенно подчеркивает, что образ Онегина ни в коем мере не является его автопортретом. При наличии сходства указывает и на существенную разность между собой и своим героем. При некоторой шутливости тоны здесь по существу содержится серьезнейшей и с полной отчётливостью Сформулированная декларация того принципиально нового художественного метода, который, отталкиваясь от субъективно-романтического метода Байрона, Пушкин стал применять уже в 1823 году в первой главе Онегина, и который все больше становился ведущим методом его творчества как поэта, Действительности, Пушкин никогда не переставал высоко ценить сильные стороны свободолюбивой мятежной поэзии Парма, вписавшего новую блистательную страницу в истории всей мировой литературы. Вместе с тем он все, крит... все критичнее относится к художественному методу великого поэта-романтика, который бросил односторонний взгляд на мир и природу, человечество, а потом отвратился от них и погрузился в самого себя. Он представил нам призрак себя самого. Он создал себя вторично. Он постиг, создал и описал единый характер, именно свой. Все, кроме некоторых сатирических выходок, рассеянных в его творениях, отнес он к всему мрачному, могущественному лицу, столь таинственно пленительному. Так писал Пушкин в чернобой критической заметке о драмах Байрона, 1827 год. В полемике с этими особенностями творчества Байрона, его унылым романтизмом, Безнадежным эгоизмом его героев-индивидуалистов Пушкин утверждает себя, свой взгляд на мир людей, свой новый художественный метод. А о том, как далеко отходит Пушкин от Байрона к концу работы над романом в стихах, нагляднее всего свидетельствует глава о путешествии Онегина, написанная по собственному признанию поэта, в форме шутливой пародии, насводившей его с ума лет десять назад и продолжавшей сводить с ума огромную часть его современников как в России, так и на Западе. Странстверча и Гарольда. Страница 507 Метод объективного изображения героя дает себя знать с первых же строк Евгения Онегина. Необычно уже самое начало романа. Вместо традиционно описательной экспозиции он открывается как драматическое произведение, внутренним монологом главного лица, причём, Из 14 строк этого монолога, не только из его содержания, но и из его лексики, его интонации, сразу же выступают отличительные черты характера Онегина. Это человек острый и трезвый мысли, эгоист, скептик, превосходно разбирающийся в низком коварстве лжи и лицемерии существующих патриархально семейных связей и отношений. Подлинное отношение его к умирающему дяде резко выступает из первых же его слов, перефразирующих строку одной из басен Крылова Осел был самых честных правил». И вместе с тем он считает себя вынужденным подчиниться этим сложившимся отношениям, то есть в свою очередь лгать, лицемерить, сетую лишь на сопряжённую с этим скуку, Слово, которое столь часто будет повторяться в дальнейших стропах романа, наиболее точно характеризует неизменное душевное состояние Онегина и основной том отношения его к окружающей действительности. Первый. Общий обрис характера главного лица этим монологическим зачином не только намечен, но, как это подтверждается дальнейшим ходом романа, намечен достаточно точно. Одним из существенных недостатков своего произведения Пушкин считал то, что характер пленника не был показан в развитии. Да и что за характер – кого займет изображение молодого человека, потерявшего чувствительность сердца в каких-то несчастьях, неизвестных читателю его слова. И вот в широкой, вместительной раме романа в стихах поэт с самого начала ставит перед собой и последовательно осуществляет задачу отыскать причину такого душевного состояния, добавляя, что это давно бы следовало уже сделать. При этом он снимает с этого состояния ореонно-романтической мировой скорби, дает ему гораздо более прозаическое обозначение – скука, хандра. «Рассматривая его как нечто ненормальное, болезненное, как некий общественный недуг, связанный не с неведомыми, безыменными страданиями, а с конкретными условиями реальной отечественной действительности». Траница 508. Из подробного занимающего почти всю первую главу рассказа о детстве, юности, воспитании, образе жизни, привычках героя, сразу же прикрепляемого к точно определенной общественной среде столичному дворянско-светскому обществу, читатель видит, как постепенно рос, складывался его характер. Никаких загадочно-романтических несчастий С Онегиным не происходило, наоборот. Ему, можно сказать, прямо везло в жизни, хотя бы полученное так вовремя наследство. Да и живет Это забавы роскоши дитя среди блистательных побед, среди всех дневных наслаждений. То есть ведет то самое существование молодого повесы, какое вело в то время большинство столичной светской молодежи. Слово, в обстоятельствах его жизни не было ничего исключительного, напротив, они были типичными для людей данного круга. Типические обстоятельства сложили типический характер. Последнее сразу бросилось в глаза современникам поэта. Онегиных подчеркивал в рецензии на первую главу один из критиков «Встречаем дюжинами на всех больших улицах». Типичность Онегина, отсутствие в его образе героической приподнятости, исключительности не удовлетворили романтически настроенных поклонников южных поэм Пушкина, ожидавших, что в таком же духе он будет и писать свой роман в стихах. Бронил Евгения Онегина и Николай Раевский, которому был посвящен поэтам «Кавказский пленник». С неодобрением отнесся к образу Онегина и писателя романтик Александр Бестужев. «Дал ли ты Онегину поэтические формы, кроме стихов?» – спрашивал он Пушкин. Поставил ли ты его в контраст со светом, чтобы в резком злословии показать его резкие черты? И не находя в образе онегино-романтического героя-протестанта, резко противопоставленному всему остальному обществу, толпе, это излюбленный образ романтиков, Бестужев продолжал. Я вижу Франта который душой, телом предан моде. Вижу человека, которых тысячи встречаю на его, и в самая холодность и и странности, теперь в числе туалетных приборов. Однако сам поэт как раз и стремился дать в образе Онегина обобщение. Одного из характернейших явлений в жизни современного ему общества, поэтому упреки критиков-романтиков не только не могли разуверить его в достоинстве его нового создания, но наоборот являлись лучшим подтверждением, что поставленную перед собой цель ему удалось осуществить. «Это лучшее мое произведение», – писал об Онегине Братов. «Не верь ты Раевскому, который бронит его, он ожидал от меня романтизма, нашел сатиру и цинизм, и порядочно не расчухал». Страница 509. «Не понял всей реалистической сложности образа Онегина, типичность которого отнюдь не означала его заурядности и пестужек. На самом деле Онегин не просто молодой повес. Сам поэт неоднократно называется об Онегине иронически. Он ни в коем мере не скрывает существеннейших недостатков своего героя, порожденных его средой, но в то же время он подчеркивает и положительные стороны характера Онегина, показывает, что по своему интеллектуальному складу Он на голову выше окружающих. Недаром поэт не только заявляет, что ему нравятся черты Онеги, но и делает себя в романе его задушевным другом. «Сердечно люблю героя моего», – пишет он в конце шестой главы. Действительно, в отличие от большинства светских молодых людей, Онегин, не только пресыщен, он и сам глубоко неудовлетворён своим праздным, пустым существованием. Именно отсюда и снидающий его недуг, разочарованность, преждевременная старость души, та русская хандра, которая подобна, но отнюдь не отождественна байроновскому английскому сплину томительная, неизбывная скука, неудовлетворенность окружающим, свойство, которое также было присуще многим, хорошо известным Пушкину, выдающимся его современникам. Достаточно познакомиться с таким характернейшим документом эпохи, как письма основоположника русской лигической поэзии XIX века Батюшкова, или заглянуть дневник декабриста Тургенева и старшего друга Пушкина, так и о «Моя скука», автор которого называет скуку болезнью, только гораздо опаснейшую телесной. Вообще типический характер, показанный в типических обстоятельствах, Онеген вполне отвечает и второму необходимому признаку реалистического образа, указываемому Эндельсом. Он тип, но вместе с тем и вполне определенная личность. Этот Многие современники прямо узнавали в Онегине знакомых им лиц, при этом лиц, выделявшихся из общей массы дворянства, принадлежавших к прогрессивному оппозиционному лагерю. Так прототипом Онегина считали одного из ближайших друзей молодого Пушкина, адресата его вольнолюбивого послания 18-го года Чадаева. Второй Чаадаев назвал своего героя сам Пушкин. Еще больше сходственно ходили в Онегине с близким другом поэта периода Южной ссылки, образ которого подсказал ему стихотворение демон Александром Раевским страница 510. Все это является лучшим доказательством замечательно достигнутой Пушкиным индивидуализации образа его яркой жизненности, портретность. Но в этот образ портрет отбрасывая от него все слишком индивидуальное и наоборот подчеркивая, выделяя общее типическое, Пушкин сумел вложить огромный запас своих наблюдений над отдельными представителями современной ему молодежи XIX века. Так, подобно тому же Чадаеву, Онегин оставляет свет, уединяясь в своем кабинете. Но автором, Философических писем он отнюдь не становится. Наоборот, тут-то и проступает в нем общее, типичное, проклятое воспитание Евгения гувернерами-иностранцами, учившими его многому, но ничему не научившими. И, главное, не привившими никаких навыков к труду. Светская жизнь утомила его своим бегом на месте, своей занятостью без дела, а делать что-нибудь он не умел. Труд упорный ему был тоже. Преданный безделью, томясь душевной пустотой, слова в которых указаны и причины, и следствия, таким возникает Евгений перед читателем в начале романа. Таким остается Онегин, почти на всем его протяжении. В своем новом реалистическом качестве образ Онегина уже в первой главе романа мы видим полностью. Характер героя дан здесь не только в его настоящем, в своем уже сложившемся виде, но показан в его прошлом, в истории его развития, в динамике становления, формирования. По дальнейшему ходу романа этот уже сложившийся характер дорисовывается, выступает все отчётливее и яснее. В разнообразной житейской обстановке, в деревне, кругу поместного дворянства, в странствиях по России, на великосветском рауте, в непрерывных сопоставлениях не только со своей общественной классовой средой, но и с людьми ему наиболее близкими в развитии сюжета испытания дружбы и любовью» образа Онегина Раскрывается всеми своими сторонами, Отсвечивает различными гранями. Наконец, в последней главе на этот образ Накладываются некоторые новые черты, Открывающие возможности его дальнейшего развития. Однако... Несмотря на заключенное в Онегине широчайшее художественное обобщение, делающее его главным лицом произведения, он, в отличие от героя Кавказского пленника, не дан Пушкину в качестве единственного в романе представителя молодежи XIX века. Другим ее представителем является полярно-противоположный Онегину – образ Ленского. Но тесно сошлись Онегин и Ленский не только потому, что крайности сходятся. Ленский, как и Онегин, резко выделяется из окружающей среды и также для неё чужеродин неприемлем. Столь же строгому разбору в соседстве повод подавал. Оба они – представители новой, молодой России. Причем пылкий и восторженный романтизм Ленского – явление в своем роде не менее характерное для передовой дворянской молодежи пушкинского времени, чем охлаждение и скептицизм Онегина. Страница 511. Достаточно вспомнить – многочисленных русских романтиков-идеалистов того времени типа Любомудров или так называемых московских архивных юношей, о которых Пушкин упоминает в 7 главе Онегина. Для наибольшего прояснения характера Ленского, его пламенной восторженности, прямо противоположной охлажденному онегинскому скептицизму, Пушкин пользуется тем же приёмом своеобразного историзма, который был применен им в отношении главного лица романа, ставит вопрос о причине возникновения этой черты и сразу же отвечает на него, показывает среду, в которой эта черта развилась. Возвышенные чувства Девственная мечты Ленского, его наивная вера в мира, совершенства результат полной оторванности от русской, реальной действительности этого полурусского соседа, провинциальных помещиков. Его романтизм – благоуханный цветок, но выращенный в Германии туманный, на почве немецкой идеалистической философии поклонник Канта и немецкой романтической литературы под небом Шиллера и Гёте и особенно Шиллера, томик которого он недаром раскрывает при свечке в ночь перед дуэлью. Наряду С образом Онегина самый значительный в романе образ Татьяны. Вместе с тем он выполняет важнейшую сюжетную композиционную функцию, являясь в общей идейно-художественной структуре произведения своего рода противовесом образу Онегина. Отношения между Онегиным и Татьяной составляют основную сюжетную линию пушкинского романа в стихах. Однако в этой личной любовной коллизии таится далеко идущее содержание. Именно в ней и заключен наиболее полный ответ на поставленный поэтом вопрос – о печальном одиночестве главного лица романа в окружающей его действительности об основной причине русской хандры Онегиных. Причем ответ этот даётся отнюдь не прямой формы, а подсказывается специфическими средствами и приемами искусства языком, художественных образах и сюжетных ситуаций. История двух встреч Онегина и Татьяны, контраст между героем и героиней, обусловленные этим драматические столкновения. Страница 512. Подобно Онегину Ленскому Татьяна чувствует себя чужой среди окружающих и также мучительно ощущает это. Вообрази, я здесь одна. Никто меня не понимает. Вместе с тем характер Татьяны сложился в другой общественной среде. Развился совсем в иной обстановке, в иных условиях. Татьяна «Русская душою» говорит о своей героине поэт, и он полностью раскрывает читателям, почему это так. Татьяна, уже одно имя которое впервые своевольно вводимая поэтом большую литературу, а традиционным для дворянских героинь была, было имя Софья, влечёт за собой ассоциации старины и девичьей, выросла в противоположность Онегину в глуши забытого селения, в патриархальной близости к народу, бедным поселянам, в атмосфере народных сказок русских, по поверь, преданий простонародной старины. Если сопоставить картины детства, отрочества, юности Татьяны и Онегина, уже видишь сразу, что они во всем противостоят друг другу. У Евгения иностранцы гувернеры у Татьяны – няня, Простая русская крестьянка, оригиналом которой, как прямо указывает сам Пушкин, была его собственная няня Арина Родионовна, живой источник народности для самого поэта. Там ненормальный, противоестественный образ жизни, обращение утра, полночь, а здесь жизнь в полном соответствии с природой. Татьяна, ранняя пташка, просыпается на рассвете, Как крестьянской девушке первым снегом Умывает лицо плеча и грудь, Там наука страсти нежной, Цепь к и скоро приевшихся, Надоевших побед, А здесь мечты О настоящей большой любви, в единственном сужденном, сужденном небе избраннике. Правда, на эти мечты, как на формирование всего духовного мира Татьяны, оказались существенное влияние иностранные романы, обманы и речеркционные Руссо. Но больше того, Поэт сообщает нам, что его героиня по-русски плохо знала, изъяснялась с трудом на языке своем родном, то есть плохо владела русской письменной речью. Письмо Конегину пишется ей по-французски, но... В обрисовке образа Татьяны, который столь дорог поэту и является его милым идеалом, с ним не меньше степенью, чем в обрисовке образа Онегина, к которому он умеет отнестись с такой критичностью, сказывается стремление Пушкина быть полностью верным жизненной правде, его реализм. Татьяна – высокоположительный, идеальный образ русской девушки и женщины, но этот образ – не просто объективированная мечта поэта, он не навязывается им действительности, он взят из нее же самой, конкретно историчен. Чтобы убедиться в этом, Достаточно перечесть хотя бы разговор Татьяны с няней при отправке письма Онегину. Здесь перед нами уездная барышня, помещичья дочка. И в то же время Татьяна глубоко, искренно привязана к своей бедной няне, облик которой связан в ее сознании и памяти со всем самым лучшим и дорогим в ее жизни. Татьяна зачитывалась страшными романами, но ведь русских-то романов таких впечатляющих сил в ту пору до начала и даже до середины 20-х годов еще просто не было. Она затруднялась выразить свои чувства Конегину на русском языке, но ведь сам-то Пушкин печатно заявлял лет через пять после письма Татьяны в 25 году «Проза наша» Так еще мало обработано, что даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты для объяснения понятий самых обыкновенных. В то же время поэтом с помощью тонкого художественно-психологического приема раскрывается русская душа Татьяны. В роман введен насквозь пронизанный фольклором сон героини. Под подушкой Татьяны французская книжка, но видит она русские простонародные сны. Страница 513 Вот мимо всего этого Онегин и проходит, даже тогда, когда в последней главе. В его охладевшем, давно потерявшем чувствительность в сердце внезапно вспыхивает настоящее большое чувство. Он увлекается не той Татьяной, какой она была в деревне, в глуши лесов, в окружении русской природы, бок о бок со старушкой-няней, не этой девочкой, несмелой, смелой, влюблённой, бедной простой. Этой Татьяны Онегин пренебрегал. Останься она в той же смиренной доле, Пренебрег бы он ей сейчас. Он стал томиться жажду любви к Татьяне, Оторванной от своей родной почвы, Обрамлённой великолепной, блистательной Рамой петербургских светских гостиных, равнодушной княгиней, неприступной богини роскошной царственной небы. А ведь все лучшее в духовном облике Татьяны, ее высокое душевное благородство, искренность, глубина чувств, целомудренная чистота натуры связаны Подсказывает нам поэт с близостью К простому народному, Даже знаменитый, не понятый Белинским, Ответ ее в сцене финального объяснения с Онегином, Но я другому отдана, Я буду век ему верна, Перекликается словами народной песни Я достану сеному друг, и верна буду до смерти мою. И Татьяне душно здесь, в той новой, светской среды, в которой она и стала, так мила Онегину. Она ненавидит волнение света презирает окружающую ее постылой жизни Мишу, Ветож светского маскарада, весь этот блеск и шум, и чат Вот почему Татьяна, продолжая любить Онегина, называет его вдруг загоревшуюся любовь к ней мелким чувством. Здесь она и права. И, и не права. Повод к внезапной вспышке этой любви был действительно мелок. Запретный плод вам подавай. А без того вам рай, не рай, с горькой иронией замечают в связи с этим Пушкин. Но полюбил Татьяну Онегин искренно. Беззаветно. Страница 514. Термин «лишний человек» получил широкое употребление лет 20 спустя после пушкинского романа с появлением дневника «лишнего человека» Тургенева 1850 год. Но слово «лишний» в применении Конегину находим уже у Пушкина. «Онегин» на петербургском рауте «Как нечто лишнее стоит» Вариант белого рукописи седьмой стропы, восьмой главы Действительно, образ Онегина Первый в той обширной галерее лишних людей Которая так обильно представлена В последующей русской литературе Генетически возводя литературный тип лишнего человека к образу Онегина, Герцен точно определил ту социально-историческую обстановку, в которой складывался этот характер. Молодой человек не находит ни малейшего живого интереса в этом мире низкопоклонства и мелкого честолюбия. «И, однако, именно в этом обществе он осужден жить, ибо народ еще более далек от него. Между ним и народом ничего нет общего». Седьмой том, 205-я страница. Возвращение Онегина в свет в последней главе романа, увлечение его светской Татьяны, сменившее пренебрежение к Татьяне Деревенской, «Простонародный» – это своеобразная на языке художественных образов аналогия этого положения Герцена. Разобщенность между носителем передового сознания, передовых освободительных идей и народом – трагическая черта всего дворянского периода русского революционного движения. В этом – Причина декабристской катастрофы, поставившей по его уже приведенным словам того же Герцена перед всеми мыслящими людьми великий вопрос о преодолении этого разрыва. В Евгении Онегине в том виде, как он был оформлен автором для печати, не только нет ответа на этот вопрос, но нет и его прямой постановки. Нет в романе и непосредственно политической тематики. Вместе с тем, даже и в этом виде Евгения Неген-Гейс обеян дыханием современности. В трагических исходах, индивидуальных, частных, судеб двух, каждый по-своему, Типичных представителей русской молодежи XIX века, оторванных, далеких от народа, явственно сквозит общая проблематика эпохи, дает себя чувствовать особая общественная атмосфера периода декабристского восстания. Страница 515, особенно остро, живо. Современники ощущали злободневную знаменательность гибели романтика Ленского. Убийством Ленского по Герцену были как бы убиты грезы юности, пора надежды, чистоты, небедения. Ленский последний крик совести Онегина, ибо это он сам. Это его юношеский идеал. Поэт видел, что такому человеку нечего делать в России, и он убил его рукой Онегина. Онегина, который любил его и, целясь в него, не хотел ранить. Пушкин сам испугался этого трагического конца. Он спешит утешить читателя, рисуя ему пошлую жизнь, которая ожидала бы молодого поэта. Седьмая глава, 206 страница. Однако Герцен не знал, что Пушкин, говоря перед этим о возможности для Ленского и другого противоположного пути славы и добра, намечал еще один столь же выразительный, сколь сугубо конкретный исторический его вариант. Ленский мог бы быть повешен как релеев, Слова из пропущенной и обозначенной в тексте романа только цифрой стропы, которая вследствие именно этих слов не могла бы появиться в печать. Как видим, здесь уже открывается прямой просвет в тему декабризма. И этот просвет не случайен. В окончательном тексте лишь глухо упомянуто о политической настроенности Ленского, его вольнолюбивых мечтах, В рукописи Пушкина этот момент развит гораздо подробнее. Ленский характеризуется там как крикун, мятежник и поэт. Его мечты выразительно определяются эпитиком, «неосторожные». Упоминается об его пылкой вере в свободу, о том, что несправедливость, угнетение – Вызывали в нем негодование, ненависть, смущение, что его стих одушевлялся гневною сатирой. В одной из строк, посвященных Ленскому, восьмая строфа второй главы, содержится несомненный намек на деятельность тайных обществ. В печати последние шесть строк были заменены Точками. весьма возможно, что не все из этих рукописных вариантов были отброшены Пушкиным по соображениям цензурного порядка. Но, что эти соображения не могли не присутствовать, совершенно бесспорно. Но и независимо От этих вариантов образ Ленского вызывал у некоторых современников характерные ассоциации. Настойчиво указывали в качестве его прототипа на поэта-декабриста Кефельбекера. Другим Ленским полным мечтанием и идей 25-го года И сломленным в свои 22 года грубыми руками русской действительности называл Герцен поэта-любомудра Дмитрия Веневитинова. Седьмой том, 206-я страница, 223-я. Читаем 516-я страница. Еще более значительна попытка постановки темы декабризма в связи с образом Онегина. Развитие фабулы допускало это. Роман не без оснований представлялся многим неоконченным. Во всяком случае в нем не было того, что обычно считалось концом: Вы говорите мне он жив и не женат и так еще роман. «Не кончен», – не без иронии писал Пушкин в 1935 году в набросках ответа друзьям. Но и помимо отсутствия традиционной развязки, поэт действительно, покинув своего героя минуту злую для него, не досказал даже того, чем эта минута. Неизбежное объяснение с мужем Татьяны – заставшим Онегином неположенный час в комнате жены, закончилось. Между тем, душевное состояние героя на протяжении последней главы романа существенно изменилось. Неожиданное, захватившее все его существо, страстное влюблённость в Татьяну произвела в нем Благодетельный переворот вернула чувствительность его сердцу, омолодила преждевременно постаревшую душу, наполнила его пустое праздное существование содержанием, смыслом, влюбленный как дитя, Онегин даже чуть Не сделался поэтом, подобно Ленскому. Последние слова Татьяны, отнявшие у Онегина этот смысл, погасившие всякую надежду на личное счастье, потрясли его существо. Именно таким в состоянии сильнейшего нравственного потрясения и оставляет Пушкин своего героя. Естественно, возникал вопрос, а как же отозвалось все это и на внутреннем мире Онегина, и на дальнейшем его жизненном пути? Этот закономерный читательский вопрос сформулировал Билинский в своем анализе Онегина. Что осталось с Онегином потом? «Воскресила ли его страдь для нового, более сообразного с человеческим достоинством страдания? Или убила она все силы души его? И безотрадная тоска его обратилась в мертвую холодную апатию?» Седьмой том, 469-й Сам Пушкин в отношении Онегина подобного вопроса дилеммы не ставит. Вместе с тем мы располагаем данными, что по мысли поэта Онегин должен был пойти по первому героическому пути. За год до окончания романа, в 1929 году, во время поездки Пушкина в Закапказе на театр военных действий, встреч там с некоторыми из сосланных участников декабристского движения – поэт рассказывал, что по его первоначальному замыслу Онегин должен был или погибнуть на Кавказе, или попасть в число декабристов. Об устойчивости этого замысла свидетельствует то, что год спустя Пушкин снова попытался было к нему вернуться уже после того, как он закончил свой роман, по крайней мере, как он сам это указывал для печати, в составе девя... девяти глав и подвёл по этим черту, соответственно, плана оглавления составлен Пушкиным 25 сентября 30-го года. Он, видимо, почти сразу же принялся за писание новой десятой главы. Страница 517, 10 глава непосредственно посвящена теме декабристского восстания. Из этой главы, сожжённой Пушкиным, как он отметил в своей рабочей тетради 19 октября 1930 года, до нас дошли лишь зашифрованные поэтом фрагменты первых 17 стров дающих описание исторических событий и деятельности тайных обществ, предшествовавших восстанию. Совершенно очевидно, что эти фрагменты являлись только историческим видением, за которым должно было следовать дальнейшее развертывание сюжета романа. Конечно, при непременном участии его главного лица. Согласно с приведенным выше свидетельством самого поэта, Онегин, очевидно, должен был попасть в число декабристов. «Мог ли Онегин стать декабристом?» – спрашивают некоторые советские исследователи и дают на этот вопрос отрицательный ответ. Но дело обстоит не так просто: в числе участников декабристского движения были люди весьма различного душевного склада, и такие, как восторженный романтикой Фельдбекер, и такие, как автор дневника моя скука Николай Тургенев. Однако их всех объединяло передовое сознание. Критическое отношение к окружающей действительности, то есть то, что было присуще Ионегину, который, получив наследство от дяди имения, сразу же задумал облегчить положение своих крепостных крестьян. Герем Барщин старинный, старинной, оброком легким заменил. Правда, делает Он это по ироническому замечанию Пушкина, чтобы только время проводить, но все же предметом своего времяпрепровождения он избирает установление порядка нового, а не что-либо другое. Недаром Пушкин в черновых вариантах даже обозначает в этой связи героя словами, которые затем устранит из романа и перенесет на самого себя свободный сеятель пустынный, а соседние помещики скотинины, негодующие минуют либералом. Наличие у Онегина критического отношения к окружающему несомненно, поэтому участие Онегина в движении декабристов не противоречила исторической действительности, но не противоречило ли бы оно логике его характера. Как уже сказано, одно из основных свойств и качеств пушкинского реализма – верность героев своим характерам. Но вместе с тем их характер не нечто раз навсегда данное, остановившееся, застывшее. Наоборот, так и в самой жизни они находятся в состоянии движения, развития. Страница 518. В натуре Онегина нормальное развитие, которое было искажено его средой, Ненормальными общественными отношениями, безусловно, заложены добрые задатки. Души – прямое благородство. Тоска сердечных угрызений, не оставлявшая Евгения с момента убийства друга, гнавшая его с места на место, возрождение любовью к Татьяне, тоска безумных сожалений о столь близком и возможном и навеки по его же собственной слепоте утраченном счастье, все это не могло не оказать существеннейшего влияния на развитие этих задатков, создавало несомненные предпосылки для новой формы проявления благородства его души, переходы его на иную ступень страдания, более сообразного с человеческим достоинством. Помимо этих предпосылок, в основном субъективно-психологического порядка Пушкин выдвигает еще одну очень существенную объективную предпосылку. Томясь бездействие и досуга, Онегин пускается в странствие без цели, подробное описание которых должно было составить содержание целой главы. В общем замысле пушкинского романа этой главе была предназначена очень важная функция. Во время своих странствий Онегин впервые непосредственно и широко знакомится с родной страной, жизнью народа и в ее героическом прошлом посещение Новгорода, где бродят тени великанов, следы столь идеализировавшейся декабристами древней русской вольности, песни волжских бурлаков про удалые дела Стеньки Разина и в ее тяжком настоящем. Центральное место в главе должно было занимать описание ракчеевских военных поселений. Причем описание это было дано по свидетельству современника поэта Катенина П.А. с такой резкостью замечаний, суждений, выражений, что не только опубликовать его, но даже держать-то у себя в рукописи оказалось невозможно, и оно до нас не дошло очевидно, было уничтожено поэтам, подобно начатой им десятой главе. О том большом месте, которое было отведено этому описанию в составе главы и об исключительно важном значении, которое авторам ему предавалось, можно судить потому, что Пушкин, вынужденный отказаться от его обнародования, предполучил исключить из романа и всю главу, без этого слишком короткую и как бы оскудевшую. В особом приложении к роману была дана только небольшая часть этой главы под названием «Отрывки из путешествия Онегина». Страница 519. В предисловии к ним Пушкин приводил замечание Катенина, говорившего поэту, что исключение главы вредит плану целого сочинения, ибо через то переход от Татьяны, уездный барышни к Татьяне, знатной даме становится слишком неожиданным и необъяснимым. Можно сказать что не менее, если не более важную роль, играла бы эта глава и для объяснения прихода Евгения в лагерь декабристов. Конечно, мы должны отличать замысел от исполнения и не имеем права подменять окончательный текст романа, как он создан самим Пушкиным, черновыми набросками вариантами. Но не должны мы забывать и о том, что несомненное давление на этот окончательный текст оказывали цензурные условия, во многом и многом не позволявшие поэту вести свой роман так, как он бы этого хотел. Если бы замысел Пушкина был осуществлен, на образ главного лица романа естественно легли бы новые краски, он выступил бы в существенно ином освещении. Поскольку этого не произошло, Онегин, каким он показан в романе, каким вошёл в сознание читателей, критики, в историю русской литературы и русской общественной мысли, является собой, как уже было сказано, исключительно яркий образ лишнего человека, умной ненужности, термин Герцена, впервые с такой правдой, полнотой, художественно открытой Пушкиным. И надо добавить, именно то, что Онегин остался таким, способствовало широчайшему обобщающему значению данного образа, делало его типичным не только для 20-х годов, но и для всего дворянского периода русской революционности. Образ Онегина настолько национален, писал много позже, в начале 50-х годов Герцог, что встречается во всех романах, поэмах, Который получает какое-либо признание в России И не потому, что хотели копировать его А потому, что его постоянно находишь возле себя Или в себе самом Седьмая Глава, 204 страница Но уже... Одно намерение автора сделать Онегина декабристом особенно наглядно показывает, какой жгучей злободневностью был проникнут замысел Пушкинского стихотворного романа, какими крепкими нитями был он связан с важнейшими событиями и актуальнейшими общественно-политическими вопросами современности. Подобно Онегину, столь же жизненные, реалистичны и другие, не только основные, но и относительно старостепенные образы романа Ольга, Ларина мать, няня Филиппьевна. При наличии самой яркой индивидуализации портретности прототипов для Татьяны Современники находили еще больше, чем для Онегина, Оригиналом Филипин, Пушкин сам назвал свою имя. Все это и все это типические образы очень большой емкости, широты наполнения. Причем все они не только поставлены в типические обстоятельства, но и объясняются ими. Это страница 520. -я. В то же время их типичность не лишает их общественной исторической конкретности. Он любил сословие, которому принадлежал сам, писал о Пушкине Белинский, И в Онегине он решился представить нам внутреннюю жизнь этого сословия, а вместе с ним и общество в том виде, в каком оно находилось в избранную им эпоху. Седьмой том, страница 447 Многие реакционные критики пушкинского времени, проповедники так называемой официальной народности, упрекали поэта за то, что он сделал главных героев своего романа – дворянами, предвосхищая в известной мере позднейшую оценку Писарева, хотя, понятно, она была сделана совсем с других идейных позиций, они даже объявили за это Пушкина по преимуществу поэтам так называемого «большого света» или, что всё равно, поэтам «будуарным» Против этих реакционных критиков, проповедников лапотно-сермяжной народности, решительно выступил Белинский. Он писал: Высший круг общества или среднее дворянство как точнее определял критик, этот высший круг. 20-е годы XIX -го века находился в апогеи своего развития, был в ту пору тем общественным слоем, в котором почти исключительно выразился прогресс русского общества. 7-й том, 447-я страница и 448-я. Поэтому то, что поэт отразил жизнь этих наиболее передовых общественных кругов и дал почувствовать большую историческую трагедию, выпавшую на их долю, как раз и делает, по мнению Белинского, пушкинский стихотворный роман первым истинно национально-русским, национально-художественным созданием новой литературы. Изображение исторической эпохи своей современности Пушкин дал не только одним крупным планом. Оно объемно, можно сказать, стереоскопично. С такой же истинной полнотой верностью действительности и одновременно величайшей художественностью как первый план Разработаны поэтам и её задние планы. Весь этот острый многокрасочный фон, на котором четко выписывается основная фабульная линия и рельефно выступают образы главных действующих лиц. Светский Петербург, Петербург трудовой, Патриархально-дворянская Москва, Поместная деревня, беглая, живая панорама всей Святой Руси, селения, грады и моря, отрывки с путешествия Онегина, общественная публичная жизнь, театр, балы и частный семейный быт, великосветский раут, народное святочное годами, работа крепостных девушек в помещичьем саду, путящая золотая молодежь в модном столичном ресторане и крестьянин, едущий на дровнях по зимнему первопутку, сочные натюрморты во вкусе фламандской школы и тончайшая акварельная зарисовки сельской природы весны, лета, осени, зимы, Ничего, хоть сколько-нибудь подобного такому широчайшему поистине энциклопедическому охвату всей их, всех сторон русской жизни не было ни в одном произведении русской литературы до Пушкина. Причем гениальный поэт-живописец Пушкин является здесь и художником, социологам, способным вскрыть, осветить не только причины недуганегиных, но даже четко сформулировать процессы, совершавшиеся в русской экономике того времени. Страница 521. Недаром Маркс в своих трудах упомянул соответствующие строки из Евгения Онегина, а Энгельс писал одному из своих русских корреспондентов, когда мы изучаем реальные экономические отношения в различных странах и на различных ступенях и цивилизации, то какими странно ошибочными и недостаточными кажутся нам рационалистические обобщения XVIII века, хотя бы, например, доброго старого Адама Смита, который принимал условия, господствовавши в Эдинбурге и в окрестных шотландских грабствах за нормальное для целой Вселенной. Впрочем, Пушкин уже знал это. Энгельс имеет в виду ироническое замечание Пушкина в связи с попытками Онегина, который на, начитался весьма популярного тогда Адама Смита, внушить отцу, что ему нет нужды в деньгах, раз он получает со своих крепостных поместье простой продукт. Отец понять его не мог, и земли отдавал в залог данное место – Упоминает и Маркс. Маркс Энгельс об искусстве, том 1, 1957 год, страница 536. Эти слова одного из наоположников научного социализма лучше всего говорят о широте исторического кругозора Пушкина, о его гениальной художественной проницательности сумел Пушкин показать Евгении Онегине несколькими выразительными штрихами и всю тяжесть условий жизни крестьянства в самодержавно-крепостнической России. Очень ярко выступает это в рассказе няне о своем замужестве. Вот как пишет истинно народный, истинно поэт –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 Вскользь мимоходом брошенную. Страница 522. В стихах Пушкина справедливо замечает добролюбов, продолжая в этом отношении Белинского, впервые открылся нам действительно русский мир. Открытие Евгения Онегине русской действительности русского мира имело не только важнейшее познавательное значение, но и было связано с целым переворотом в области традиционных эстетических представлений, понятий, замечательным расширением границ самого предмета художественного изображения круга явлений действительности, достойных поэтического отображения, допускаемых в сферу искусства. Во времена Пушкина бытовали представления, сложившиеся еще в эпоху классицизма, о том, что предметом поэзии должно быть только высокая, возвышенная, изящная природа. Наоборот, низкая природа, всё обыденное, прозаимическое, находится за пределами художественной литературы. Исключение делалось только для сатирических жанров, поскольку их целью было не воспевание, а обречение. А автор – Евгения Онегина, произведение в целом отнюдь не сатирического рода, с первой же его главы и чем дальше, тем все энергичнее, сознательно, демонстративно стирает всякие различия между изящной и низкой природой. В его роман наряду с поэзией хлынула широким потоком и проза жизни, как она есть – со всеми ее красками, оттенками, с праздничным, событием, патетическим, смешным, трагическим, трогательным, ничтожным, высокими поэтическими порывами, житейским пёстрым ссором, прозаическими бреднями, мелкими будничными дрязгами и бытовыми деталями. Но вместе с тем этой просьбой Автор Евгения Онегина сумел сообщить высокое поэтическое достоинство, сумел, говоря словами Добролюбова, представить ту самую жизнь, которая у нас существует, и представить именно так, как она является на деле, не компрометируя искусство. В осуществлении своего новаторского творческого замысла поэту пришлось пойти совершенно новыми, непротаренными путями. Строфы Онегина полны полемикой со всеми действовавшими в ту пору основными литературными направлениями, школами, традициями, классицизмом, сентиментализмом, романтизмом, почти всеми типами западноевропейского романа. В то же время для поэзии действительности необходимо было создавать новые способы, средства выразительности, применять и разрабатывать новые художественные приемы, наконец, соответственным образом преобразовывать «Самый материал искусства слова. Русский, литературный язык». И в пушкинском стихотворном романе это было замечательно осуществлено. Изображение полноты жизни, сложности, многообразия ее проявлений соответствует острые главы романа, полусмешные, полупечальные, простонародное и идеальное. Многообразию жанровых и стилевых элементов соответствует многообразию поэтического языка. В Онегине использовано все богатство общенародного языка, все стихии нашей русской речи. Сло Конягина точно ясно и просто, без излишних поэтических украшений, вялых метафор, обозначающий предметы вечного мира, выражающий мысли и чувства человека и вместе с тем бесконечно поэтичный в этой своей простоте, является замечательным орудием реалистического искусства слова. «Выработки нормы русского национального языка, что является одной из важнейших задач, осуществленных творческим гением Пушкина, роману в стихах принадлежит исключительно важное место». Траница 523. Характерно, что как сокровищницу русского языка рассматривает гений Онегина Маркс, Энгельс. Известно, что в числе основных источников для изучения русского языка был для Энгельса именно пушкинский роман в стихах. Читал его и Маркс. С целью вместить в свое произведение все многообразие действительность, и вместе с тем сообщить ему необходимое единство, Пушкин применяет и соответствующую стихотворную форму. Евгений Онегин написан специально созданной для него Пушкиным четырнадцатистишной, так называемой, онегинской строфой. При этом в движении пушкинского романа каждая строфа является не только ритмической, но и смысловой единицей. Будучи тесно связана с предшествующими, последующими строфами, как и с контекстом всего произведения, она обычно представляет собой нечто целостное, законченное и по своему содержанию. В то же время. Непрерывный поток стихов ритмично стремится вперед равномерными стропическими волнами, что с одной стороны облегчает его логическое восприятие, а с другой – сообщает ему пленительную музыкальность. Благодаря же чрезвычайно разнообразному и неизменно задевающему Волнующему то мысль, то чувство читателя содержанию каждой из строк, эта ритмическая упорядоченность не заключает в себе ничего монотонного. Исключительно большое место занимает в романе лирический голос, а значит и внутренний образ самого поэта. 524 страница. «Зеркало исторической эпохи» Евгений Онегин одновременно зеркало внутреннего мира и самого автора. Здесь вся жизнь, вся душа, вся любовь его. Здесь его чувства, понятия, идеалы, замечает Белинский. Но при столь сильно выраженном авторском присутствии отношения в Евгении Онегине между субъективным и объективными началами автором и его героями, изображаемой им действительностью, также носит принципиально новый характер, соответствует новому реалистическому качеству пушкинского романа в стихах. Поэт отнюдь неравнодушен героем своего произведения ко всему, о чем в нем рассказывается. В его попутных суждениях, высказываниях, оценках итог всего им пережитого, передуманного, перечувствованного ума холодных наблюдений и сердца горестных заметок. Пишет он. «При этом за ними все время ощутим человек, не только большого, горячего сердца, но и передовых понятий, идеалов, стоящих в просвещении наравне со своим веком. Не только современник, но друг, брат, товарищ, декабрист. Но авторское начало – Евгений Онегиня не ведет, как это было у сентименталистов, романтиков, к произвольному смешению субъективного и объективных планов, к подмене одного другим. В романе выражено сознание автора, но наряду с этим не менее ярко предстаёт в нем и независимое от его сознания объективное, Бытие. Действительность дана не в субъективных авторских оценках, даже не только в качестве объекта авторского рассказа. Она как бы живет в романе, своей собственной жизнью, сама рассказывает о себе, звучит всеми своими голосами. Это было... Едва ли не самой замечательной победой автора Евгения Онегина как писателя, реалиста, осуществленной с помощью целого ряда тончайших и разнообразнейших художественно-стилистических приемов. Особенно рельефно новаторство Пушкина проступает в приемах характеристики героев пушкинских романтических поэмах, характеристики героев. Например, образ Онегина раскрывается перед читателем посредством его речей, размышлений, приобретающих подчас характер внутреннего монолога, разговоров, реплик, его письма. Предполагал даже Пушкин вести в роман альбом «Дневник Анягина», для которого заготовил ряд характерных афоризмов героя, его мысли, примечаний. Страница 525. Пушкин применяет еще один выразительный способ характеристики – обрисовку духовной жизни героя книгой, кругом чтения. Особенно настойчиво говорится о чтении Онегина и Татьяны. Прибегает Пушкин к приему своеобразной материализации внутреннего мира героя, наглядно характеризуя его обстановкой, вещами. Петербургский кабинет Онегина и его деревенская модная келья Характеристики героев даются и самим авторам, подчас по несколько раз в соответствии с теми изменениями, которые в них происходят по мере развития характеров. Но Пушкин этим не ограничивается и применяет еще один художественный прием с целью наивозможно большой полноты раскрытия образа он показывает героя не только таким, каким сам его видит, а и таким, каким видят его окружающие другие персонажи романа. Например, Онегин показан глазами его деревенских соседей, светской черни двойным, то чрезмерно идеализирующим, то слишком снижающим восприятием Татьяны. Причем мы не только узнаем от автора об этих различных восприятиях, мы их непосредственно слышим. Поэт неоднократно драматизирует повествовательную ткань. В романе непосредственно звучат голоса его персонажей. Их живая характерная речь. Все эти... Многообразные приемы реалистической характеристики будут усвоены и развиты последующей нашей литературы. Но впервые разработаны они были в романе, в стихах. В творческом пути Пушкина Евгений Онегин сыграл важную роль исключительно. В процессе его создания началось и получило глубокое всестороннее развитие становления нового реалистического метода. В пушкинском романе, в стихах, словно в фокусе сходятся лучи от всего, что уже было создано Пушкиным, и от него же падает цвет на все последующее творчество поэта. И по своему перерыву, Переходному жанру и по содержанию, и по художественному охвату действительности, воспроизводимой во всей ее полноте не только с ее поэзией, но и с ее прозой, Онегин – органическое соединение и соединительное звено между Пушкиным 20-х и Пушкином 30-х и Пушкиным поэтом, и Пушкиным прозаиком, Пушкиным Руслана и Людмила и южных поэм, и Пушкиным повести Белкина «Пиковой дамы» и «Капитанской точки. Это страница 525-я. Огромное значение Евгения Онегина и в развитии всей русской литературы. Одним из наиболее значительных выражений демократизации литературы было все большее утверждение и развитие в ней прозаических повествовательных жанров. Евгений Онегин явился и выражением, и мощным дальнейшим стимулом этого процесса. Вершина. И итог всей предшествовавшей ему новой русской литературы, литературы по преимуществу стихотворной, пушкинский роман в стихах стоит у истоков значительного явления русской литературной классики, реалистического романа в прозе. Начиная с Евгения Онегина, русская литература становится высокохудожественным отражением реальной Русской жизни, от героя нашего времени до войны и мира, все вершинные создания в области нашего классического романа имеют Евгения Онегина не только своего прямого литературного предка, но и замечательный, во многом не превзойденный художественный образец. Страница 526. Наконец, основополагающее произведение русского реализма XIX века Евгений Онегин составляет важнейший момент мирового литературного процесса, развиваясь в том же направлении, в каком развивались современные ему основные западные литературы через романтизм, к реализму. Автор Евгения Онегина, главы которого стали появляться раньше таких классических образцов западноевропейского реализма XIX века, как романы Стендалия и Бальзака, оказался передовым на этом пути. Первым совершил художественное открытие действительности в масштабах развития всей мировой литературы. Всей мировой